Глава 100. Дворец с северо-восточной части Золотого острова был построен по фантастическим планам мадам Ламуль. Это было огромное сооружение из стекла, стали, темнокрасного камня и мрамора. В нем помещалось 500 зал и комнат. Главный фасад с двумя широкими мраморными лестницами вырастал из моря.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 Ею создавались совместно с Гарином заповеди Золотого века, законы будущего человечества. Но это были скорее общие проекты и основные идеи, подлежавшие впоследствии обработке юристов. Гарин был бешено занят. Ей приходилось выкраивать время. День и ночь в ее кабинете дежурили две стенографистки. Гарин приходил прямо из шахты, измученный, грязный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 Элеваторными черпаками в любом количестве. Вот тут-то подошва Роллинга повисли в пустоте. Он перестал ощущать себя царем природы, гомо-сапиенсом. Оставалось только коллекционировать трубки. Но он все еще по настоянию Гарина ежедневно диктовал по радио свою волю директорам Анилина Роллинг. Ответы их были неопределенные.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 агенты Гарина, предъявившие Че Кроллинга, были арестованы. Это было первым сигналом атаки континента на Золотой остров. Флот из восьмилинейных судов, крейсеровавший в Тихом океане близ 22 градуса южной широты и 130 градуса западной долготы, ожидал только боевого приказа атаковать остров негодяев.